Глава восемнадцатая Все произошло внезапно. Я просто ощутила резкий толчок, а потом сделала глубокий вдох, словно выныриваю из воды после долгого нахождения на дне. Раз, и мои легкие вновь наполняются воздухом, и я могу дышать. «Жив!» — вымолвила я, и ощутила, как по щекам катятся слезы. «Он жив!» Камай остушевался, а мама обняла меня так крепко, что мои ребра едва не затрещали. И тоже заплакала. Данияр и отец облегчённо выдохнули, но тут же подобрались. — Но границы Стэнфрида всё ещё закрыты. Мы не сможем туда попасть. — Сможем, — мрачно ответил Камай и прикоснулся к месту под сердцем, где обычно находится внутренний источник. Кто-то усилил заклинание Ули. Полагаю, его потомок. Я вновь ощутил сильную связь с ним и смогу выстроить к нему путь из любой точки. Только вот я сам создавать порталы не умею. «Достаточно будет проводника», — кивнул отец и нахмурился. «Только прежде, чем мы отправимся в Стенфрид, вы, лорд Камайя, должны рассказать, что на самом деле произошло. Это ведь вы помогали активировать огненное заклинание». Эринг глубоко вздохнул. «Я не хотел, чтобы вы это знали. Мы с Ули поссорились после, но в том, что я был против... Я вам не солгал. Я осознал свою ошибку первым и попытался разрушить заклинание, но пострадал сам. Пришел Кули в академию с опустошенным источником. Он тогда был деканом стихийного факультета, и он легко проклял меня. Я боялся, что если вы узнаете о моей причастности, то уничтожите или запечатаете мой дар. — Вам не следовало обманывать, — коротко откликнулся брат и подал мне руку. «Полагаю, здесь ты не останешься?» Я уверенно кивнула. Отец открыл портал с помощью магической связи с Камаей, и я первый шагнула внутрь. Я оказалась на ледяном плато. Здесь собрались ледяные драконы, но Вейлона я заметила сразу и бросилась к нему. Инвергард обернулся в тот момент, когда я была буквально в двух шагах, и сразу же заключил в объятия. Я не смогла сдержать слезы. «Я думала, ты умер!» — Я и сам решил так, — прошептал Вейлон и провел по моей щеке костяшками пальцев. — Ненавижу тебя, Инвергард! Как тебе не стыдно! Сначала так издеваться надо мной, отказаться, а потом... — Я идиот! — выдохнул Вейлон и заглянул мне в глаза. — Полный идиот, и ни за что не должен был от тебя отказываться. Ты меня простишь? — Я подумаю, — ответила обиженно. — Буду с нетерпением ждать ответа Рика. Энвергард улыбнулся, стирая пальцем мокрую дорожку с моей щеки, а затем бросил взгляд за спину. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто приближался. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Камая!» Рядом с нами остановились король и королева Романии, над которой кружил зимокрыл, и Данияр с Камайей. «Светлого дня!» — откликнулся Эринг насмешливо. — Рад познакомиться с тобой лично, Вейлон Энвергард. В прошлый раз нам не удалось толком познакомиться. — Ты прав. Атмосфера не особо располагала к знакомству, учитывая, что ты вытягивал жизненные силы из моей истины. — откликнулся Вейлон нарочито миролюбиво, но каждое его слово было пропитано желчью. — Как хорошо, что ты остановил того монстра, в которого меня превратили и смог подарить нам с Энрикой шанс быть вместе и статистиками. Не остался в долгу Камая, его взгляд полоснул по руке Вейлона на моей Италии. Хотя, полагаю, я сильно опоздал. Ответить Вейлон не успел. В тот момент что-то завибрировало позади, мы обернулись, заметив, как из воды поднимается Найлс, точнее то, что от него осталось. Он был весь пропитан огнем. Его собственный лед больше не мог его защитить и теперь его кожа буквально растрескивалась, становилась полупрозрачной. Заклинание Ули и Эринга — оно из двойной магии, из магии льда и огня. Вот почему он наверняка знал, как соединить наши с Вейлоном источники. «Заклинание стало мощнее за эти годы», — прошептал Камайя. «Полагаю, не последнюю роль в этом сыграло и мое проклятие». «Что ты хочешь сказать?» — уточнил Данияр, внезапно перейдя на «ты». До этого он долго держался, подчеркнуто официально. Род Торин продолжался. Заклинание подпитывалось от них, но слабее. Ведь сила перетекала из рода в род. А я был стабилен, заточен в бессмертном теле монстра. Заклинание питалось мной. Думаю, именно поэтому стихия не смогла его одолеть. «Что мы должны делать?» — уточнил Вейлон. «Заклятие нужно нейтрализовать. Как?» — Такой же силой! — кивнул вперёд на Найл Сакамая и окинул нас грустным взглядом. — Соединённым огненным и ледяным источником. Для того, чтобы создать его, мы с Ули соединили наши. Соединить можно любые магические источники драконов. Пол и привязка для этого не важны. Вот только не каждый маг пойдёт на этот шаг. Нужно обладать безграничным доверием друг к другу. Например, меня Ули предал. Мы не могли физически навредить по договору. Наша магия бы не сработала друг против друга, поэтому... — Поэтому он и проклял вас, — прошептала я. Это объясняет, почему он выбрал такой странный способ. И он долго его готовил. Проклятие было слишком мощным, — поморщился Эринг. «Берегись — Берегись! Вейлон тут же распростер над нами щит. Нас накрыло потоком воды с магической составляющей. А изо льда уже показался смерч, который сметал все на своем пути. Щит Вейлона начал трещать но тут же подключился ярый отец, чтобы покрыть ледяную корку слоем огня, тем самым усилив купол. «Я смогу остановить время ненадолго», предложила королева романии. «Сейчас она была именно ею, а не просто моей мамой». «Лорд Камая, сколько вам нужно, чтобы провести ритуал?» «Минут десять». «Вам нужно время на подготовку? Тогда действуйте». Ее величество кивнула Ярый отец убрали купол, а следом за ним и Вейлан. Синеглазка издала оглушительный клёкот, а затем вокруг всё замерло. Даже вода зависла в воздухе. Ледяные драконы, что уже выпустили магию, чтобы остановить Найлса и заклинание Ули Камаи, тоже застыли. Камай начал чертить круг и напитывать его магией. Каково ему собственноручно отдавать истинную в руки другого? Я не знала, но и думать сейчас об этом не хотела. Даже моя драконица после всего пережитого и думать не собиралась о другом мужчине, только о Вейлоне. В критический момент она сделала осознанный выбор. В моменте, казавшемся чистым безумием. «Это не ритуал единения», — на всякий случай напомнил Камайя. «Вы все еще можете быть женаты на других людях или драконах. Это заклинание всего лишь свяжет ваши источники». Я напряглась. Мгновенно вспомнилась, как Вейлон отказался от меня ради того, чтобы я была с Эрингом. Но ведь сейчас, если наши источники будут связаны, проклятие должно спасть. Или, как минимум, ничто не будет мешать мне выносить ребёнка. Ох, я ведь из-за своей боли совсем не спросила, что чувствует Вейлон после произошедшего. Глупая. «Как ты?» — спросила я и осторожно коснулась его руки. «Твои родители». Короля и королеву убили со слов Йостана. Я тоже должен был умереть, но Йостан меня спас. Родители Найлса тоже погибли, Энвергарды живы. Его слова звучали сухо, как некролог, и я понимала, сколько боли за ними скрывается, поэтому лишь сильнее сжала его пальцы, поддерживая. «Мы преодолеем любые трудности, мы справимся». «Вставайте сюда!» Камай указал на центр круга, и мы с Вейланом, не выпуская рук, друг друга шагнули внутрь. Магический круг вспыхнул под ногами, и я почувствовала, как воздух вокруг загустел, наполнившись свистом невидимой энергии. — Теперь соедините ваши источники. Ни силы, ни волей, Доверием. Откройтесь друг другу полностью. Это важно, пока я буду читать заклинание. Ни на что не отвлекайтесь. Просто будьте в этом моменте. — Пять минут шепнула мама. «Больше синеглазки не выдержать». Целых пять минут для того, чтобы открыться тому, кому я и так безмерно доверяла. Вейлон спасал меня слишком часто, чтобы сейчас я не испытывала и тени сомнений. Я прикрыла глаза и мысленно потянулась к Вейлону, не как к магу, а как к части себя. «Мой истинный, моя судьба, любимый». Я вспомнила его улыбку, смех, заботу, скрытую за езвительностью боль, которую он носил в себе. И отдала в ответ то, что чувствовала сама — любовь, доверие, восхищение. Голос Камайн растал словно рокот. У меня был страх, что не получится, но я постаралась откинуть ненужное, сосредоточившись только на своих чувствах, как и говорил Эринг. И почти мгновенно почувствовала ответ. Сначала Робкое, почти нерешительное прикосновение, будто Вейлон боялся меня обжечь, а затем мощный, всесокрушающий поток. Его магия была ледяной рекой, несущейся с гор, но в ней не ощущалось холода. В ней была чистота, сила и та самая безграничная нежность, которая сквозила последний раз в горах, в наших разговорах и прикосновениях. Наши потоки встретились и не смешались, а сплелись в единый, невероятно прочный канат. Лед и пламя не гасили друг друга, а рождали новую, ослепительную энергию. По моим венам разлилась успокаивающая прохлада, а по его, как я чувствовала, пробежал несокрушимый огонь. «Получилось!» — неверяще прошептал Камая. «Получилось! Удивительно быстро!» Я открыла глаза и огляделась. Моя семья смотрела на нас обеспокоенно, а Камая — несколько надменно, явно гордый за проведенный ритуал. Он был уверен, что это лишь его заслуга, но я догадывалась. Наши с Вейлоном чувства сыграли решающую роль. «Все!» — прошептала мама и пошатнулась. Отец подхватил ее на руки, а время вернуло свой бег. Данияр установил купол над нами, пока мы с Вейлоном мешкались, но капли воды все-таки достигли нас. Лёд под нами затрясся. — Вы поплатитесь за смерть моих родителей! — раздался будоражащий, словно потусторонний голос Найлса. — Я никому не прощу произошедшего! Его взор остановился на нас Вейлоном. На мгновение он словно засомневался, а затем соединил руки и... Огненное заклинание рвануло вперёд. «Рика — Рика! — прошептал Вейлон. — Стой за моей спиной! Моей магии, подпитываемой твоим огнём, хватит! Я кивнула, полностью доверяя ему. Я готова быть надежным тылом, готова сплетать свою магию, отправлять ему, осушая свой источник. Он у меня глубокий, сильный, но знаний по управлению огнем почти не было. План Вейлана был идеальным. К тому же другие драконы тоже не стояли на месте. Они строили щит, превращая его в единую стену, и стабилизировали лед, пуская по нему холод. Отец открыл портал и унес маму За ними отправилась и Синеглазка, она нас прикрывал щитом яр. — Заклинание-решетка, — подсказал Камая. — Это слабое место смерча. Ты знаешь? — Знаю, — кивнул Вейлон и нахмурился. — Только получится ли создать настолько огромную решетку? — Тебя нужно постараться. Я буду контролировать процесс и, если что, подскажу. Обычное ледяное заклинание просто сгорит. Именно для этого в него нужно вплетать огонь. «Мой тебе не поможет, тут только помощь Айнрике». Понял, кивнул Вейлон и начал кастовать заклинание. Но первое же разбилось, он просто не успел создать. Найлс опередил его. Ледяные драконы довольно быстро догадались, в чем дело. Ястон Эп быстро распределил силы. Драконы слушались его беспрекословно и отправил часть отвлекать Найлса, пока Вейлон кастует заклинание. Но насколько там сейчас Найлс? Кажется, его уже поглотило заклинание. Мне было страшно на него смотреть, но еще страшнее осознавать, нам не удастся его спасти. Вейлон снова попытался расправить решетку, но и на этот раз она сдулась, мешал купол. — Его придется убрать, — прошептал Вейлон. — Решетка не пройдет через него. — Но все останутся открытыми, — испугалась я, оглядевшись. «Придется рискнуть», — произнес Данияр, и первым опустил щит. Ястон и тут понял маневр. Драконы начали опускать купол, но лед продолжали стабилизировать, а освободившиеся силы направили на нападение и отвлечение. Я видела, как Найл с силой смерча откидывает драконов, некоторые приняли вторую постась, но никому не удалось приблизиться и на пять метров. Позади вспыхнул огненный портал, за ним еще один — Отец создавал независимые переходы для огненных драконов, и сейчас все переходили на ледяное плато. И быстро, оценивая сражение, пускались в бой. Я отвернулась и вновь сосредоточилась на своем источнике. Сейчас мне важно было контролировать поток, чтобы он всегда ровно шел к Вейлону, без прикосов, иначе его концентрация может пойти прахом. — Еще раз, только старайся медленнее. Теперь все должно получиться, — хмуро произнес Камая. Вейлон ничего не ответил, полностью сосредоточившись на решетке. Всего одно заклинание, от которого зависит так многое, и сражение вокруг, чтобы это заклинание создать. Напряжение росло с каждой секундой. Я чувствовала, как внутренний источник опустошается. Драконы слабеют. Найлс же так же бодро и свеж, как и в начале. Но Вейлон не торопится. Теперь ошибиться нельзя. Решетка получилась идеальной. Кристаллическо-ледяное, с огненными всполохами в узлах. Почти удалось, еще немного, чуть-чуть. И в этот момент Найлс откинул всех волной. камая выступил вперед, направляя всю свою магию на защиту уже получившейся решетки. Она удержалась, но от одного удара Найлса она может разрушиться, как карточный домик. Внезапно раздался перезвон. Мягкий, как колокольчики. Порхающий звук. Я слышала последний раз в пещерах, где царствовала сама стихия. «Вейлан!» — внезапно позвал кто-то, и мы с истинным вздрогнули. Он удержал плетение, но все-таки обернулся на голос. Там стояла... Неужели Хильда? Она слишком пристально смотрела на Вейлана. Только вот взор, пугающий, многовековой, словно внутри, бессмертное воплощение. Неужели сама вьюга? — Я помогу тебе! — прозвучал ее голос. — Нечеловеческий, пробирающий до мурашек. — Но ты должен пообещать! — что вложишь все силы в это заклинание. Иначе ничего не получится. Вейлон кивнул, все еще завороженно глядя на ту, что осталось от его сестры. — Прости меня, Вейлон. Мне пришлось взять душу твоей Хильды. Она сама отдала ее, как вместилище, ведь у нее пламенное и доброе сердце. Жаль, что она совсем забыла об этом, и я очень долго не могла воспользоваться им. Но теперь она вспомнила. Стихия взглянула на меня. Судя по всему, Вейлон передал сестре слова бывшей хранительницы, и только после того, как та изгнала из своего сердца злобу и жажду мести, стихия смогла овладеть дарованной ей душой. Ответа на эти слова не требовалось. Стихия бросилась вперед, к Найлсу. В ее руках сиял огненный меч. Вейлон обернулся ко мне и одними губами прошептал что-то. «Я могла лишь догадываться. Я люблю тебя». Магия вновь закружилась в его руках, вплетаясь в решетку, увеличивая ту. На ледниках стоял грохот. Удерживать лед под ногами было все сложнее, поэтому теперь приходилось еще и балансировать. Я следила взглядом за Яром и его величеством, чтобы быть уверенной в их безопасности. Они сражались там, наверху, помогая стихии. «Получилось!» — выкрикнул Камая. «Теперь отпускай!» «Секунды!» — откликнулся Вейлон и, прикрыв глаза влил последний ручеек магии, опустошая наши источники, и только тогда оттолкнул решетку. Драконы разлетелись, мы с Вейлоном тут же обернулись вслед за остальными и устремились в небо. Лишь и ипостась которого держало заклинание в первой форме, и стихия остались внизу, когда решетка начала схлопываться. Смерч рвался, метался, пытался выйти за пределы, но не мог. Его полностью поглотило заклинание, схожее по составу с ним самим. По льду прошло землетрясение местами, разрушая его, но, главное, он больше не таял. Давящая тяжесть исчезла, огненный смерч схлопнулся, превратившись в ослепительную искру, которая на миг повисла в воздухе между нами, а затем погасла. Полупризрачная фигура Найлса медленно растворилась, и последнее, что я увидела в его глазах, было не безумие, облегчение и благодарность. Стихия тоже растворилась. Наступила тишина. Мое сердце стучало где-то в горле. Я осматривалась, с ужасом осознавая, что несколько драконов все-таки погибли, в том числе отец Йостона. А вот дальше произошло то, чего я не ожидала. Ледяные драконы подлетали к Вейлону и склоняли головы. Во второй ипостасе всегда лучше чувствуется магия сильнейшего, и драконы не могли противиться силе. Да и после произошедшего, после того, как он доказал, на что способен его род, не могло быть иначе. Я обвела взглядом плато. Ледяные и огненные драконы, еще минуту назад, объединенные общей целью, сейчас смотрели друг на друга с усталостью и уважением. Они вместе прошли через невозможное.